А ты, Данила, учреди на горе крепкий дозор из своих людей. Сам всех расставь и глядите в оба. Сделаем, батюшка-князь. Смеркалось, на воде еще алели блики вечерней зари, слышались посвисты, хорканье, пролетавших диких уток, далекий гогот гусей, а где-то вдалеке, видимо, на противоположной стороне горы, Засвистел за цокол первый соловей, наступала теплая майская ночь. Из-за горизонта выплала луна, и вскоре круглая гора и все ее окрестности осветились нежным серебристым светом. Князь и Данила шли молча, потом князь заговорил. «А хорошо у вас здесь. Да ведь днем славно было, а вот сейчас, кажется, еще лучше». «Тише-то какая!» «А вот поживешь здесь, еще больше полюбится круглая гора», — сказал Данила. «Да нет, здесь я жить не буду. Я сюда приехал ненадолго. Завтра же, может быть, через день, уйду отсюда со своим полком Казани. В осаду ее возьмем». «Тогда и меня возьмите с собой, Михаил Иванович. Ведь я твой стремяной», — не выдержав, перебил князя каменев. Воротынский взглянул на парня, помолчал и сказал, — Нет, Данила, ты здесь будешь надобен. В осаде сидеть да дремать от скуки — дело немудренное, то каждому подсильно. А тут будут большую стройку вершить. Вы с товарищами твоими город узнаете, поди до да, да малости, коли прожили на ней столько времени. Вот и надобно вам быть здесь». — Где подскажете, что, где доглядите, а где и сами потрудитесь по-хозяйски, как вы доселе делали? Я знаю, по что ты со мной просишься, думаешь, не изловчишься ли выкрасть свою милую, коль будешь под Казанью? — Да, — простодушно сознался Данила. — На то и не надейся. Мы шибко воевать с Казанью раз не будем. Не покорять Казань, а только пугать пришли мы, да в осаде подержать, покуда на этой горе град строят. А ведь коли Казань осадим, то в город прокрасся не думай. Татар всякий кустик заприметит под стенами и такой дозор учинят, что не то, что человеку кошки не пройти в город. И вот подумай сам». Быть рядом с местом, где томится в неволе твоя невеста без всякого толка для нее, не отбить, не выручить нельзя, это утеха небольшая. Еще пуще за затоскуешь и высохнешь. Не гонись под Казань, не гожи это для тебя, потерпи. Придет время, всех наших выручим исполоно. — То верно, — подумав, ответил Данила со вздохом «Здесь за делами, за работой да заботами все полегче, и поди будет». «Понял? Ну и молодец, коли так!» — похвалил князь. А затем продолжил. «Городовым воеводой в новый город приехал князь Семён Иванович Микулинский. Завтра передам вас ему в руки. Служите ему, как мне служили. Об обещанной милости моей в награду за старание ваше я не забыл». И она за мною. О том скажи товарищам своим. — Спасибо, батюшка-князь, скажу. Воротынский и Данила вернулись к землянкам. Всюду горели костры, и около них суетились люди. Воротынский достал в поклаже сальную свечу, зажег ее и, войдя в шатер, дал несколько указаний стрельцам о том, где и как разместить его поклажу. Когда все было сделено и стрельцы ушли, он погасил свечу и вышел наружу.